Беседа с духовником. В храме надо читать монотонно, с осознанностью, но не декламировать. Декламация недопустима. А есть разница, часы читать или шестапсалмия, все одним тоном, да? Да. Это православное чтение. Не навязывать своего настроения. Батюшка, а как же выделяется шестапсалмия? Обычно сказано, что оно как бы повыше, то есть погромче как бы читается. В полезно читать на диезах и бемолях, то есть на полутонах. Быстро нельзя читать, так как это напоминание страшного суда. Полагается тушить люстры, свет, остаются только лампады и свечи. Некоторые архиереи протестуют, говорят, что надо сохранять ради праздника, в воскресенье, в субботу не тушить. На это большие аскеты смотрят разно. Надо тушить, потому что это воспоминание страшного суда, напоминание. Вот почему священнику нелепо выходить в Филоне, только в Епитрахиле, без камеловки. А все в Филоне. Это безграмотно. Филонь одевается только тогда, когда мы читаем Евангелие. Вот почему панихиду нельзя служить в Филоне. Соборовать обязательно в Филоне. Причащать больного только в Епитрахиле, то есть мы облачаемся в Филонь только когда Евангелие читаем. А что символизирует Филонь? Страсти Господни. Батюшка, какое имеет значение отпевание? Это просьба от лица всей церкви проводить на мытарство душу и отпустить тело от земли. А в Ветхом Завете что-нибудь подобное было или Нет. Нет. Это нововведение святых отцов. А это очень действенно. Обязательно. Кто не отпет, земля не принимает, и душа не имеет, не получает определения. Были случаи, когда воины, православные воины, погибшие в войну, они являлись и просили отпевания, потому что они не могут получить определение они были в воздухе. Это вы знаете, что были случаи в Афоне, например, когда плохо жившие монахи, схимники не принимались на небо, хотя получили чин отпевания на земле. И находились они между небом и землею, как они говорят, но меня туда не принимают. Совершается особый чин, заупокоенная литургия, и на Великом Входе о таком человеке читают особую разрешительную молитву на втором прошении, да? Разрешительную молитву, которую вручают покойнику, ее читают на Великом Входе. Причем на фоне служащие становились на колени, имея в руках чашу с предложенными дарами. И только тогда этот покойник являлся и говорил, что получил место. Батюшка, а если человек пропадает без вести, пурга замела или еще что-нибудь? Об этом есть специальные прошения церкви. А когда человек более искренний в покаянии, когда он чувствует, что приближается конец, разные бывают. Если он верующий и понимает, что жизнь вечна, что будет праведный судья судить его, то эта вера, она его заставляет и каяться. Многие понимают бессмысленность земной жизни. А грубые люди, которые огрубели от грехов, они вообще ничего не понимают. Владыка Леонид исповедь проводил семь минут и, говорят, в такое состояние приводил, что человек был готов к исповеди краткое напоминание и такое сильное. Так как он очень глубоко самубежденный и православно верующий, он подбирал самое сильное, чтобы заставить людей содрогаться. А что самое сильное, что вы советуете священнику? Забота о вечности, бессмыслица земной человеческой жизни, ужас грехов, ужас везде присутствия Божия, неминуемость воздаяния на суде, Нелепость дорожить земной жизнью и мерзость грехов – это особое вдохновение от литургии. Исповедь лучше проводить после литургии, да? Не обязательно. Во всяком случае лучше после богослужения, когда священник сам насытится и после канона и великого словословия, и будет себя держать в таком богопредстоянии. Вот он это и передаст и людям. А в Великом Словословии что можно почерпнуть? Пережевывание каждого слова. Для меня стало таким повседневным. Поют словословие, а душу не трогает. Нет. Не только понимать музыку, изображающую каждое слово Великого Словословия, а понимать смысл каждого слова в отдельности, особенно второй части «хвалим тебя». А от этого «хвалим тебя», «благословим тебя» и так далее. У нас монах есть, он почти умирает, и вот он после вечерних молитв всегда «Тебе, Бога, хвален», просит почитать. Его, видимо, вдохновляет это состояние благодарения Бога, потому что его монашество как раз относится к цели благодарения. Но благодарение за то, что Господь дает покаяние. Степень плача есть радость». Батюшка, а почему простые люди каждый день читали достойно очень много раз, и тебе Бога хвалим? У нас дедушка каждый день пел. Потому что благочестивая жизнь без участия смертных грехов. Их наставляла благоговеенству и, следовательно, благодарением. Вот эта восторженность благодарения, она и выражается в потребности читать тебе Бога хвалим как мы читаем после каждого дня хвалебную песню второй кафизмы дмитрия ростовского божьей матери тебе дева хвалим тебе пречистое исповедуем вот эта потребность она обязательна или нескверная неблазная нетленная батюшка один епископ советует что ночная молитва очень полезная тот кто не понимает не придерживается такого правила Тот много теряет в своей духовной жизни. Да, и не бывает застрахован от влияния демонов. Не имеет здорового сна, не отдыхает, видит бесконечные кошмары. И ангел-хранитель ночью его сомнительно бережет. Святые отцы нам открыли, что именно ночная молитва Богу угодно Почему советуется спать до без четверти двенадцать? Без четверти двенадцать непременно будильник, холодной водой умыться – И начинать правила. Когда вечером перед ночной молитвой ложишься спать, тоже молиться надо. Нет, только прилечь можно, не укладывая себя в постель. И сколько эта ночная молитва может продолжаться, пока душу не насытишь? Очень полезно не обрывать потребность Бога предстояния. Хотя бы она и строилась до шести часов утра. А как быть днем, если человек себя слабо чувствует после ночных молитв? Надо подкрепиться кофе и лекарствами. А некоторые слишком не берегут свое тело. Это смертный грех. Требовать от Господа Бога чудо и посягать на дар Божий здоровье. Здоровье – дар Божий. И смеяться над даром божьим никто не позволит. Это смертный грех. А в смертных грехах как каяться? Знать их, как они проявляются. И опытный священник дает срок, срок исправления, и лишает его причастия. И на какой срок лишать можно? но в зависимости от человека. Это может быть и месяц, а может быть и два, а может быть и полгода. В зависимости от того, какая страсть. Скажем, лживость, лень, да? Это очень тяжелые страсти, да? Самохвальство, то есть проявление тщеславия, да? Или у черствого сердца черствость к людям, жестокость? Они требуют мщения неба, да? Эти страсти требуют мщения. Значит, их лишаешь причастия до исправления. А если человека лишили причастия, а он от этого не страдает, думает, ну что страшного? Если он благоговейный и старается быть услышанным, неотверженным Богом. Он страдает, что он лишен самого великого, что есть на земле. А если нет, значит он бестолковый человек. Он не понимает, в чем заключается суть жизни. Надо наоборот прибавить ему эпитемию. А если он бестолковый, как его лучше наставить? Приучить его к страху Божию. А какой лучше метод приучать к страху Божию? Каждому свое. Может быть верующий, а ему делать нечего, он играет в карты. Как на это смотреть? Очень строго. Во-первых, в этом надо каяться обязательно. За каждый такой раз бесы могут задержать на мытарствах. А почему такое значение имеют карты? Потому что карта-держатель имеет косвенное отношение к демонам. И второе. За то, что мы теряем время, прожигаем, так сказать, мы отвечаем Богу на мытарствах. Ну а вот старичок-пенсионер, что ему делать? Как занять себя? Читай Писание святых отцов, читай Иисусову, займись каким-нибудь трудом, но только в карты не смотри, не трогай. Вот играть в шахматы, в шашки. В шахматы учиться молодым людям, чтобы избежать какого-нибудь глупого занятия, а старику прожигать время. Вот почему лишний сон тоже может вмениться нам в грех, как прожигание времени. Батюшка... А если неверующие приходят к тебе домой и начинают курить, если ему хочется покурить? Пусть курит. Ему не объяснишь, что это вменяется в грех, так же, как и пьянство. Курильщик – тот же пьяница. Вот почему нам, священникам, надо объяснять это, что курильщики по златоусту – такие же тяжкие пьяницы. Кто покупает и поощряет курильщиком, тот соучаствует, как пьяница». «Батюшка, а вино когда можно употреблять? Можно ли рюмку выпивать каждый день для здоровья? Очень вредно и грешно. Только когда бываешь болен». «Вино отнимает трезвенность человека, да? Лишает его рассудка и владения собой. Он уже язычник, и он раб демонов и раб греха. А священнику, нищему, девушке ни в коем случае пить вино нельзя». Между прочим, если священник приходит в гости и его угощают вином, грех на тех, кто его угощает. Вообще нельзя. Например, в праздник даже на стол ставить нельзя. Умеренно. И смотря какое вино. Конечно, не водку. А водку ни в коем случае нельзя. Яд. Даже больному врачи никогда не прописывают водку, а в чай звездочки. И то одну ложку чайную. Между прочим, вменяется в грех, когда нищего угощают вином. Нищий пришел, его угощают. Страшный грех тому, кто угощает нищего вином. Так же, как священника, как девушку. Ни в коем случае. В этом надо каяться. Батюшка, а как нищим помогать лучше? В скоромные дни скоромный, в постные дни постной пищи. Пусть он будет неверующим строго соблюдать это правило святых отцов. Помогать можно всем без конца, чем угодно, и бельем, и купать его, и мыть его, и стирать ему, и угощать его горячей пищей, иметь о нем заботу, так же, как о своем родственнике. Это мера любых нищим. Прежде всего, выкупать, и постирать, и накормить, то есть сделать все, как бы ты сделал родственнику, и не гнушаться, если он бывает нечистый, неопрятный и так далее. Батюшка, часто бывает, находишься с кем-то рядом, молчать вроде неудобно. Говорить о пустяках? Говорить о пустяках грешно. Молчать? Этим можно и себя возвеличить в гордого человека. Это может вмениться в грех, да? Мол, я какой умный, такой ученый, такой хмурый, да? Надо иметь запас. А для этого надо побольше читать. Завести разговор издалека, о чем-нибудь интересном. «Батюшка, а если мы люди такие простые, о чем мы будем говорить? Наше дело молчать только». «Да». «Вот в этом заключается все зло наше, что мы так не радеем о чтении». «Можно выхватывать из прочтенного очень интересное да?» «Батюшка, есть интересные люди, можно ли к ним подходить, с ними беседовать? Или им это будет в тягость?» «Надо бояться навязчивости». И можно сразу понять, с удовольствием он отвечает или с натяжкой. Потому что нескромность, дерзость, она очень явно в нас бывает, да? А дерзость нескромность – это величайший грех гордости. А вот меня немножко смущает. Вот вы будете сидеть у раскрытого окна, там сквозняк, и вы не говорите, что вам дует. Ведь не каждый сразу догадается, что дует, а попросить прощения. Простите, пожалуйста, я боюсь сквозняков. Закройте окно. А вы так не говорите? Горе научит. Болезнь научит. Может быть, когда-нибудь не умел говорить. Теперь жизнь научила. Только надо каждый раз просить прощения. И скромно, как вы говорите, со смирением, да? Но если будешь сидеть на сквозняке и говорить, что Бог сохранит, это вменяется в грех. Требовать от Господа чуда Батюшка, вы говорите «мучить себя». Что значит специально меньше есть, свою порцию уменьшать или есть именно сколько можно? Все есть предлагаемое, но всегда не доедать и быть всегда голодным. Быть всегда бодрым. Батюшка, а как вы считаете, каждый день ходить в церковь петь – это полезно? Или человек привыкает к службе? Нет, не полезно. Оно разрушает духовную жизнь. Надо иметь очень опытного духовника, чтобы он вовремя установил потерю благоговеенства. Если будет потеря благоговеенства, он даст отпуск. Иди полежи, поспи, посиди, поработай, чтобы благоговеенство, благоговеенство к святыне храма и благоговение к тебе вернулось. Батюшка, ну а если регент, допустим, кто ему даст отпуск? Некому будет клиросом управлять. Значит, требуется прежде всего молитвенное делание утром, восставшее от сна. По степени и характеру чтения утренних молитв и будет посещение храма. Если он по-настоящему начал день, молясь, не вычитывая, то, молясь, он и в храм войдет. Это будет не место работы, а будет храм Божий. Все решает молитва. «Батюшка, вот едешь, Господи, помоги мне». А пойдешь куда, там и разговоры, и все такое. Не обращай внимания. Не твое дело. Знай только себя, и никому не делай замечаний. Если ты утром молилась, и когда ехала в метро, и так далее, сохранила молитву в себе, ты такая же войдешь в храм. Никогда не делай никому замечаний, если ты не подставлена на это специально. Батюшка, всю всенышную с всегда нужно стоять, нельзя присесть». Когда положено церковью, кофизмы сидят, седальны сидят, девятый час можно сидеть, первую часть. Шестопсалмии никак нельзя сидеть. Ни в коем случае. Батюшка Филарет Московский сказал, лучше сидя думать о молитве, чем стоя думать о ногах. Святитель Филарет Дроздов Московский это пишет. Совершенно верно. Больным – да. А если он здоровый, то он виноват в том, что он потерял молитву. Если он будет повторять за чтецом каждое слово, он сохранит молитвенное богопредстояние. А если чтец плохой – беда. Между прочим, первое требование духовника – это какое? Знать мирским людям шестопсалмия наизусть. Батюшка, а если священник нерадивый, и верующие видят, как к нему относиться? Не замечать этого. Находить ему бесконечное оправдание и извинение. Он больной, он расстроенный и так далее, и так далее. Он человек. Виноват не священник, что мы его осуждаем, а мы виноваты. Ведь можно без конца найти причины извинительные и оправдательные. Здесь все решает отношение к молитвенному деланию личному. Если ты молишься, ты всем простишь и всех извинишь. А если ты не молился, а только читал и слышал, ты никому не простишь и никого не извинишь. Не найдешь причины извинить и оправдать, если ты не молился. Батюшка, что такое молитва? Слияние сердца с Богом через ум. От молитвы получаешь удовлетворение и даже какую-то настройку. Кончил молиться и пошел. Тому замечание, другому замечание. Значит... Не молился, но получил удовлетворение от молитвы. Это удовлетворение не все. То есть ты получила утешение, но не запас молчать, всех извинять, всех оправдать и прятаться от всех, молчать, прятать глаза и уши. Значит, мы молитву недопонимаем, в чем она должна состоять? В духе сокрушенным и смиренным. Вот эта прикованность в Богопредстоянии через ум – Это решает все. Если ты молилась по-настоящему, ты всех извинишь, всех оправдаешь и ничего не заметишь. Да вроде помолилась хорошо, а вышло и все прошло. Значит, тебе показалось, что ты молилась. Ты молилась чувственно, а не духовно. Можно молиться чувственно и можно молиться духовно. А чувственная молитва никогда не даст силы. Терпение, извинить, оправдать, покрыть. Значит, резкость всякая отменяется. Отменяется. «Батюшка, а если человек привык чувственно молиться? Вот нет духовника, и он привык». Видите, в чем дело? Обычно такого человека учит сам Господь Бог, посылая ему болезни, скорби, напасти. И в состоянии напасти, скорби и терпения – Он обучается настоящей молитве. А под влиянием хорошего пения, хорошего священника, диакона, это не молитва. Это экстаз душевный, чувственный. Вот почему католическая молитва, она Богу неугодная, она чувственная. Это не Бога Англиканская молитва, это под влиянием органа. Это я на себе испытал. Батюшка, а любовь к Богу, Можно ли сказать, у этого человека есть любовь к Богу или нет? Это дерзость и большая глупость. Это только Господь знает в душе. Понятие о любви к Богу – это есть одно – боязнь его оскорбить. То есть Господа Бога оскорбить, не опечалить, как католики говорят, а оскорбить грехом, да? А если другой человек видит, что ты оскорбляешь – молчи. Ты по своему смирению не имеешь права, не способен обличить, поправить. Ну а мысль-то остается, куда мысль деть? Покаяться в этом. Принести Богу покаяние, что ты имел дерзость осудить».